27. Вопрос к Богу. Недавно я смотрела сериал «Мессия», где появляется человек, в котором кто-то видит второе пришествие, кто-то антихриста, а кто-то и вовсе проходимца. Я для себя сразу знала, главный герой действительно Мессия, посланник Бога на земле. Я смотрела, как и о чем с ним разговаривают герои сериала, и думала, ⁇ Боже мой, неужели это все, о чем они хотели бы узнать у посланника Бога? ⁇ Опустим тех, кто не верил. Но взять хотя бы тех, кто верил. Они все равно спрашивали у него о сущей ерунде, типа ⁇ Куда нам дальше ехать? А что мне делать? ⁇ и так далее. В какой-то момент я не могла не задаться вопросом, а что спросила бы я, доведись мне встретиться с Богом. Мне даже пришлось выключить кино и погрузиться в размышления, так как оказалось, что вопрос не так уж и прост. Предлагаю вам, кстати, отложить чтение и задать тот же вопрос себе, потому что дальше будет мой опыт и мой ответ с конца учебника «Он может вас сбить». Мы живем, имея миллиард вопросов к Богу. Ну, ничего же непонятно. Надо все узнать. Столько открытых вопросов, столько непоняток, столько замешательств. Можно сидеть и спрашивать до бесконечности о том, как тут все устроено. Ух, я бы развернулась. Но, погрузившись в какую-то фантастическую реальность и представив себе реальную встречу с Богом, я вдруг осознала, что... Вопросов, достойных Бога, у меня и нет. Находясь на уровне физической реальности, у тебя и правда много вопросов. У коуча можно было бы спросить, что мне делать с бизнесом, а денег где взять на это? Ах да, и мужа, мужа-то как вернуть? Ну, пусть меня научат. У психолога можно уточнить, как проработать вон ту детскую травму, У духовного гуру можно попытаться узнать, как достигнуть просветления. У гадалки можно выпытать, сколько мне осталось жить, что там у меня на личном фронте и с деньгами, пусть все про меня рассказывает. У какого-нибудь астролога или регрессолога можно попытать счастье, поспрашивая, в чем мое предназначение, в чем призвание, зачем пришла моя душа, У философа можно полюбопытствовать, в чем смысл жизни, и есть ли он, и так далее. Пытливый ум человека в процессе познания себя и жизни генерирует вопросы со скоростью света. Кажется, уж Бога я бы забомбардировала, ведь он-то точно знает все ответы. Ну как же не воспользоваться возможностью? Но это только кажется. Если оторваться от физической реальности и погрузиться в чувственное переживание такой встречи на ином уровне, попробовать это проиграть внутри, пережить, то открываются новые врата. Лично я, когда представляла себе встречу с Богом, осознала, что какой бы из выше озвученных или других вопросов я бы ему не задала, все это было бы слишком мелко для Бога. Особенно, если заострить задачу и представить, что у тебя есть только одна попытка – один вопрос. Задай самый волнующий тебя вопрос. У тебя есть возможность задать вопрос на миллиард долларов, ответ на который может изменить все. Не просто твою жизнь, а вообще все. Ведь это же ответ от Бога. Так что это будет? Уточнить мое призвание, чем мне заниматься по жизни – Талант мой, чтобы подсказал мне, сколько лет я проживу, выйду ли замуж за принца мечты, если жизнь на Марсе, если жизнь после смерти. Перед тобой сидит тот, кто создал все, что можно представить. То, что невозможно представить, это он тоже уже создал, просто мы еще даже не знаем об этом. «Перед тобой самовольная причина всего, что есть в пространственно-временном континууме и за его пределами. А ты? Ты будешь спрашивать про работу? Про замуж и детей? Про деньги? Про здоровье? Про зачем пришел коронавирус и кто его устроил? Серьезно! Тебе делать больше нечего!» «Переживая опыт встречи с Богом в своем воображении, я поняла, что это невозможно». Эти вопросы к Богу для меня невозможны. Я бы не смогла произнести вслух эти вопросы, встретив Создателя. Я могу их задавать в пространство, сидя на диване. Могу задавать их окружающим, бестолково надеясь, что какие-то посторонние люди могут знать обо мне, моей жизни, моем мире больше, чем я сама. Но задать их непосредственно Богу при контакте с Ним лицом к лицу – если можно так сказать о Боге. Нет, это исключено. Я уверена, ощути человек хотя бы на секунду силу божественного присутствия, его физическое присутствие рядом с собой, он бы не смог волноваться ни о каких глупостях, типа денег и вирусов, коими и являются наши человеческие вопросы. Так о чем бы я говорила с Богом? Неужели так ничего и не узнала бы у Него? А как же все мои вопросы к жизни? Как же мое самопознание и познание тайн мироздания? Как же ответы, которые я ищу? Я поняла, что нет. Я бы ничего у него не спросила. Я бы попросила. Благословение. Я бы попросила, чтобы божественная благодать всегда была со мной. Я бы попросила Его быть со мной всегда, и чтобы я смогла всегда так жить, чувствуя Его в себе, чувствуя себя им. Вот и все, что мне надо. Всего-то, да, оказывается, что не важны вопросы, не нужны ответы. Все, что требуется, это стать, наконец-то, этим Богом, соединиться с Ним. Это конечная цель всех моих изысканий». Рабочее название этой книги было «Поиск ответов», потому что она так и составлена. Каждая глава – это, по сути, размышление по пути поиска ответа на какой-то мой внутренний вопрос. Это результат моих знаний, познаний себя, рефлексий и исследований жизни в виде выводов по волнующему вопросу. Сейчас я поняла, что поиск ответов на вопросы – Это просто немного бесконечный поиск счастья, как у белки в колесе. Ведь какая цель всех этих моих изысканий и интеллектуальных расследований виделась мне? Найти ответы. Окей. Найти ответы, чтобы что? Чтобы наконец-то жить в счастье и любви, наполниться живительной силой радости и энергией жизни открыть и реализовать свою божественную суть и жить осмысленной жизнью, зная, кто ты есть и зачем ты живешь. Но если в тебе раскрыт Бог, зачем тебе задавать вопросы? Если ты и есть Бог, кому тебе задавать вопросы? Если ты и есть та самая творческая сила, которая все здесь созидает по своему желанию и воле, кому и о чем у тебя могут быть вопросы? Когда ты Бог, ты и есть самовольная причина всего. Вот так я вдруг узнала, что вопросов к Богу у меня нет. Вот так я поняла, что хочу жить в состоянии Бога, а не в состоянии судорожного поиска новых знаний и все новых ответов. Вот так закончился на данный момент мой поток вопросов для исследования. И эта книга. Читал Олег Воротилин.